Глава 17. Как только в комнате немного посветлело, я разбудила Дика, который так и спал, как малый ребенок у меня на плече. И как только он протер глаза и вспомнил, где он находится, я велела ему зажечь свечу и снова спуститься в комнату под башней. Я опасалась, что Джон упал в обморок из-за нехватки воздуха. И так как от природы он был слаб здоровьем, с ним могло случиться все, что угодно. Никогда еще за все шестнадцать лет, что я была калекой, Не жалела я так о невозможности свободно передвигаться, как в эту минуту, но я ничего не могла поделать. Дик залез в дыру и очень быстро вернулся. Его лицо казалось в призрачном свете совершенно белым. «Он в сознании», — доложил он мне, — «но, боюсь, очень болен. Его всего трясет, и он не совсем понимает, что произошло и как он попал в это подземелье. Лоб у него пылает, но руки совсем холодные. По крайней мере, он жив я была благодарна Богу уже за это. Выслушав Дико, я поняла, что произошло. У него случился новый приступ лихорадки, терзавший его с самого рождения и неудивительно после десяти -то часов, проведенных в сыром подземелье. Я быстро приняла решение. Велев Дику подкатить к кровати мое кресло, я с его помощью туда переместилась. Потом я подъехала к двери в соседнюю комнату и тихим голосом позвала Матти. Мне сонно откликнулась Джоанна, и кто-то из ее детей заворочился. Все в порядке, — успокоила я ее. Мне только нужна Матти. Через минуту она ко мне пришла, зевая. Ее круглое лицо казалось еще круглее из-за ночного чепца. Она уже готова была сделать мне выговор из-за того, что я встала, но я вовремя знаком заставил ее закрыть рот. Обстоятельства были таковы, что я просто вынуждена была нарушить торжественное обещание, данное зятю. А без Матти я никак не могла обойтись. Ее глаза округлились от удивления при виде Дика. «Я знаю, что ты меня любишь, Матти», — обратилась я к ней. «Теперь я прошу это доказать. Безопасности сама жизнь этого мальчика в наших руках». Она молча кивнула. «Дик и мистер Джон скрывались со вчерашнего дня в тайном убежище», — продолжала я. «Здесь, под башней, есть маленькая комната в толще стены. Туда ведет отсюда лестница». «Мистер Джон Болин, я хочу, чтобы ты туда спустилась и вытащила его наверх. Дик укажет себе путь». Дик отодвинул гобелен на стене, и я, наконец, смогла рассмотреть конструкцию потайной двери. Большая каменная плита площадью около четырех квадратных футов с помощью рычага, к которому была прикреплена веревка, поворачивалась на блоки. Отверстие было как раз такого размера, чтобы через него мог пролезть взрослый мужчина. Когда плита вставала на место, со стороны комнаты ее невозможно было обнаружить. Настолько плотно ее края прилегали к другим камням. Нельзя было ее и подвинуть, потому что на месте ее удерживал рычаг. Узкая лесенка внутри башни круто спускалась вниз и оканчивалась той самой коморкой, в которой человек мог выпрямиться в полный рост. Свесившись со своего кресла, Я ничего больше не смогла рассмотреть, за исключением какой-то темной массы на нижней ступеньке. Как я догадалась, это был Джон. В этой призрачной сцене было что-то странное и страшное, как будто какой-то злой колдун коснулся ее своим крылом. Сероватый свет проникал внутрь сквозь окно, и Матти в своих развивающихся ночных одеждах и чипце, пролезавшая в дыру в стене, казалась персонажем из волшебной сказки. Как только они с диком исчезли из моего поля зрения, В парке в первый раз заговорила труба, и стало ясно, что для неприятеля день уже начался. Очень скоро те офицеры, кто ночевал в доме, будут на ногах, и у нас оставалось очень мало времени. Примерно через пятнадцать минут все трое были в комнате, но мне показалось, что я ждала их целый час. За этот период помещение наполнилось солнечным светом, и под окнами забегали солдаты. Джон, слава богу, был в сознании и трезвом уме, но его била лихорадка, и он весь горел. Он годился только на то, чтобы лечь в постель и поручить себя нежным заботам своей жены. Мы с ним стали думать, что делать дальше, и я твердо стояла на одном. Никто, ни его жена Джоанна, ни жена его отца Мэри не должны знать, каким образом он попал в дом, а также о том, что Дик все еще у нас. Для Джона мы сочинили следующую историю. Якобы он нашел дико в небольшой бухте за Гридденом, куда подошла рыбацкая лодка, и взяла мальчика на борт. А он возвращался домой через поля, и, увидев, что в поместье вошли вражеские солдаты, решил спрятаться до темноты. Но, предчувствуя наступления очередного приступа, он захотел быстрее попасть домой, забрался на второй этаж по водосточной трубе, пробрался по карнизу, который проходил под окнами апартаментов владельца дома и влез в окно. Чтобы Мэри могла это подтвердить, он должен пойти в ее спальню и разбудить ее, и сделать это немедленно, пока большинство домочадцев еще не проснулось. Это был настоящий кошмар. Ведь прежде чем попасть в южное крыло, ему надо было прокрасться через комнату, где забылась в беспокойном сне его жена. Потому что если бы он направился туда по коридору под колокольней, он вполне мог наткнуться на кого-либо из слуг или солдат. мати отправилась на разведку первой. И когда она дала знак, что все тихо, и Джоанны и дети спят, бедный Джон, горевший как в огне, тихо последовал за Матти. Это напомнило мне об игре в прятки, которой в детстве мы с братьями и сестрами увлекались в Ланресте. Сейчас, когда мы играли уже всерьез, я испытывала вовсе нерадостное возбуждение, как тогда наоборот. От страха и напряжения у меня даже разболелся живот. Когда мать вернулась и доложила, что с Джоном все в порядке, и он находится в отцовской комнате, я поняла, что первая часть, стоявшая передо мной задачи решена. Теперь мне предстояло сделать следующий важный шаг. Я обязана была поговорить с Диком, сурово и авторитетно, ничем не выдавая своих сомнений и дурных предчувствий. Я объяснила ему, что отныне он будет жить в моей комнате, но всегда должен быть готов в случае появления неожиданных посетителей спрятаться в подземелье под башней и оставаться там, если будет нужно, в течение многих часов, даже спать там. Он немедленно ударился в слезы, как я и ожидала, и принялся умолять меня не оставлять его одного в этой мрачной подземной клетке. Он там сойдет с ума. Он там не выдержит, лучше ему умереть. Я уже стала впадать в отчаяние, в доме уже началось движение — В соседней комнате раздавались детские голоса, и тогда я сказала, что ж прекрасно. «Мать, ти, открой, пожалуйста, дверь и позови солдат. Скажи им, что здесь находится сын Ричарда Гренвилла, и он хочет сдаться на милость победителя. У них хорошо заточенные клинки, поэтому смерть будет почти мгновенной. Ты почти не почувствуешь боли. Да простить меня Бог за то, что я так запугала мальчика, но в этом было его единственное спасение». Упоминание о клинках заставило его страшно побледнеть, потому что, как я и надеялась, вызвало у него представление о крови. В его глазах застыло отчаяние, и, обернувшись ко мне, он произнес, «Хорошо, я сделаю то, что вы мне скажете». Эти его огромные темные глаза преследуют меня до сих пор и будут преследовать до моего смертного часа. Я велела матье снять с моей кровати матрац и бросить его в дыру в стене. Туда же последовала табуретка, что стояла у окна и несколько одеял. «Когда опасность минует, я дам тебе знать, и ты сможешь подняться наверх», — сказала ему я. «Но как вы сможете это сделать, когда плита будет закрывать отверстие?» — спросил он. Передо мной снова встала проблема, решение которой накануне вечера мне так и не удалось найти. Я сама уже была на грани и чуть не заплакала от безысходности, но мать нашла выход из положения. И если не закрывать проход полностью, а оставить крошечную щель, то мастер Дик с его острым слухом услышит... «Когда вы его позовете?» — предложила она. «Мы попробовали сделать так, как она придумала. И хотя я была вовсе не в восторге от этого плана, он казался единственным подходящим решением. Мы обнаружили также, что на ступеньках можно услышать и стук палки по половицам. Мы договорились использовать в качестве сигналов этот стук. Например, если я ударю трижды, то это означает серьезная опасность, и тогда дверь потайного хода надо закрыть до упора». Он ушел в свое подземное убежище, унося с собой половину краюхи хлеба, что где-то отыскала для него Матти, когда часы на башне пробили шесть, и почти немедленно после этого в комнату ворвался маленький Джонатан. Он принес с собой игрушки и звал меня поиграть с ним. Начался новый день. Теперь, когда я оглядываюсь назад, меня изумляет, как я смогла выдержать это нестерпимое напряжение и постоянную тревогу, как у меня хватило на это сил. Ведь я должна была постоянно быть на стороже и опасаться не только врагов, но и друзей, и особенно самых близких мне людей. Мэри, Алиса и Джоанна, все трое, должны были оставаться в неведении, и их визиты ко мне, которые в обычное время приносили бы утешение, стали для меня еще одним источником беспокойства. Я просто не представляю, что бы я делала без мати. Это она, как в прежние времена, дежурила у моих дверей и никого ко мне не пускала, пока Дик находился в моей комнате, а это происходило часто, потому что бедный мальчик проводил у меня большую часть дня. По счастью, состояние моего здоровья сослужило мне в этом хорошую службу, потому что все помнили, что раньше у меня нередко бывали черные дни, когда я предпочитала быть в одиночестве, и теперь эта ложь вступала в качестве оправдания. Рассказ Джона был воспринят всеми как чистая правда, и так как он был действительно очень болен, то его не бросили тюрьму, а позволили ему остаться в отцовских апартаментах, где Джоанна ухаживала за ним. Сколько лорд Робертос не допрашивал Джона, тот ни на йоту не отклонился от своей истории, и, по счастью, у командира мятежников было много других дел, чтобы чересчур молноваться о дальнейшей судьбе сына Лиса Гренвилла. Я вспоминаю, как в тот первый день оккупации, в пятницу, 2 августа, мать спросила меня, как долго они здесь останутся, мистер Хонор. Когда, наконец, придут войска короля и нас освободят? И я, думая о Ричарде в Труро и о его величестве, который, по слухам, уже входил в Лонсестон, сказала ей, самое позднее, через четыре дня, но я ошибалась. Целых четыре недели мы были под властью мятежников. С того августа 1644 года прошло почти десять лет, но каждый день этого самого длинного месяца в моей жизни запечатлелся в моей памяти. Первая неделя была душной и жаркой. На небе не было ни облачка, и я хорошо помню запах лошадиного пота и вонь немытых солдатских тел, которые поднимались ко мне в комнату из загаженного двора под моим окном. Каждый день мы слышали одно и то же. брицание упряжи, топот копыт, мерный стук сапог марширующих солдат, скрежет колес и поверх всего этого, перекрывает даже голоса людей и крик командиров, Несмолкаемый пронзительный звук трубы с его единственной нотой. Дети Джуанны и Алисы, не привыкшие сидеть за запертыми дверьми в летнюю жару, высовывались в окна и в звонкие голоса добавляли свою лепту в общий шум. И Алиса, которая занималась всеми ими, потому что Джуан ухаживал за больным мужем, водила их из комнаты в комнату, пытаясь отвлечь. Заключение сделало нас товарищами, по несчастью, чуть ли не близкими приятелями, и как только Алиса уводила из моей спальни свой разросшийся выводок, сразу же ко мне заходили сестры Спарк, которые раньше предпочитали общению со мной карты. Они справлялись о моем здоровье и делились со мной дикими слухами, услышанными от слуг, например, таким, якобы Эссекс распорядился, что по его сигналу дом будет сожжен вместе с жильцами, но сначала солдаты изнасилуют всех женщин. Смею сказать, что из всего женского населения Мэна Билли меня единственную эта угроза не трогала, потому что трудно было меня ранить и изувечить сильнее, чем это со мной уже случилось. Но Дебора и Джиллиан относились к этому совсем по-другому. И Дебора, которую я в глубине души считала, в еще большей безопасности от мужских посягательств, чем себя, показывала мне большую серебряную булавку для шляпы, которой она собиралась защищать свою добродетель, и руки у нее при этом дрожали от волнения. Ее брат Уил подлизывался к вражеским офицерам, полагая, что, подобострастно им улыбаясь и желая всяческих благ, он завоюет их расположение. Но как только они поворачивались к нему спиной, Он тут же начинал их чернить, рассказывая о них гадости и повторяя нам бессмысленные обрывки подслушанных разговоров. Раз или два ко мне в комнату забрел Ник Соул, с трудом передвигавшийся при помощи двух палок. Он был в горестном замешательстве и никак не мог понять, почему наши доблестные войска не вышвырнули противника из Мэна Билли в первые же сутки. И я была вынуждена слушать его домыслы о местонахождении его величества, которые, увы, не на миг не приближали наше освобождение. И пока он что-то доказывал, темперанс его супруга смотрел на него пустыми глазами. Она находилась в состоянии, напоминающем транс, и никаких молитв, слух и обличительных речей больше не произносила. Красноречие ее покинуло то ли от шока, то ли от страха, и теперь она только и могла что прижимать к сердцу молитвенник. Один раз в день нам позволяли в течение получаса гулять в саду, и тогда... Под каким-нибудь предлогом я оставляла мать у себя в комнате. Мое кресло катила Алиса, а детьми занималась няня. Бедный сад выглядел так, как будто по нему прошелся ураган. Тисовые деревья поломаны, клумбы вытоптаны. Мы прогуливались взад-вперед по грязным дорожкам, а часовые глазели на нас от ворот. Мы были на виду также у офицеров, собиравшихся в галереи и глядевших на нас сквозь большие окна. Их враждебные взгляды, казалось, прожигали дыры у нас в спинах, но мы это терпели ради свежего воздуха, которого нам так не хватало в помещении. Все офицеры мятежников, кроме нескольких приближенных лорда Робертеса, были родом из Лондона и восточных графств, а я и в лучшие времена не терпела лондонский диалект, а теперь их грубый говор, похожий на кваканье, вызывал у меня отвращение. Во время этих прогулок мы никогда не встречали Гартрет, хотя обе ее дочки, державшиеся замкнутые и недружелюбно, играли в дальнем конце сада, и глаза были лишены всякого выражения даже тогда, когда они наблюдали за нами. Ни одна из них не унаследовала красоту матери, они были похожи на отца, тусклые, темно-русые волосы, приземистые, коренастые фигуры, тяжелый подбородок. Я не знаю, что об этом и думать, шепнула мне Алиса. Предполагается, что она такая же пленница, как и мы все, но обращаются с нею совсем иначе. Я видела из своего окна, как она прогуливалась рука об руку с лордом Ровертесом возле летнего домика, оживленно с ним разговаривала и смеялась, и, по словам слуг, он обедает в ее компании почти каждый день. Она ведет себя точно так же, как и очень многие женщины во время войны, и старается обратить все, что бы ни происходило, в свою пользу. Ты хочешь сказать, что она переметнулась на сторону парламента, удивилась Алиса? Нет, она не за парламент, не за короля, а исключительно за Гартрет Деннис, ответила я. Знаешь такое выражение? Убегать вместе с Зайцем и гнаться за ним вместе со сворой гончих Она будет улыбаться лорду Робертосу и даже спать с ним, если ей так захочется, но только до тех пор, пока это ее устраивает. Он позволил бы ей уехать завтра, если бы она попросила его об этом почему же тогда она не возвращается в Орли Курт, я многое бы дала, чтобы это выяснить. И пока мы передвигались туда-сюда, взад-вперед, под враждебными взглядами чужаков, я вспоминала о крадущихся шагах у меня под дверью и попытке открыть мою дверь, и размышляла о том, каким образом гартрет нашла мою комнату в дальнем крыле дома под покровом ночи. Значит, она должна была хорошо ориентироваться в запутанных коридорах Мена Билли. Но что ей у меня понадобилось? Что ею двигало? Я получила ответ на свой вопрос через десять дней. Погода, наконец, стала меняться в воскресенье 11 августа. На юго-востоке начали собираться облака, и солнце пряталось в дымке. В этот день у мятежников было много перемещений. Новые отряды кавалерии остановились в парке. Вместе с ним прибыли многочисленные повозки с ранеными, которых разместили в домиках арендаторов. Они страшно кричали от боли, и мы понимали, что ничем хорошим это для нас, их врагов, не обернется. Крики не прекращались весь день, от зари до зари. И от зари до зари мы слышали бивший по ушам рев трубы, предвещавший нам грядущие беды. В этот день нам выдали на обед только жидкий суп и зачерствевший кусок хлеба. Причину этого нам не объяснили, но мати с ушками на макушке долго слонялась по кухне, со своим подносом и услыхала обрывки разговоров, которые велись на дворе. И тут же мне доложила. Вчера под Бредда к Дауном состоялось сражение. Они понесли большие потери. Говорила она тихо, не спуская глаз с двери. С мятежниками в доме мы вообще привыкли общаться только шепотом. Я налила половину своей порции супа в миску Дика, и он жадно его выпил, чуть ли не вылезал края, как голодный пес. Король в трех километрах от Лостью Тила, — продолжала она. Он и принц Морец соединили свои силы, и их общий штаб-квартир находится в бокон -Ноке. Сэр Ричард со своими людьми выступил из Трура и подходит к Бодмину, с запада. Один из солдат на кухне сказал мне, «Ваши пытаются выжать нас, как лимон, но это им не удастся». И что ты ему ответила? — поинтересовалась я. Она отрезала дикую большую ломоть хлеба и усмехнулась. Я сказала, что буду молиться за него, когда он попадет в руки сэра Ричарда. После скудной трапезы я сидела у окна, глядя в парк, и наблюдала, как облака быстро сбиваются в стаи, темнеют и превращаются в дождевые тучи. Почти весь наш скот неприятель забил. От прекрасных стад, принадлежавших Джонатану, остались едва ли дюжина бычков в загоне и совсем немного овец — И их в ближайшие двое суток поджидала та же судьба. На дальних полях не осталось ни колоска. Траву в парке лошади выли до самой земли. В саду за крольчатником солдаты вырубили все плодовые деревья. Если те слухи, что передала нам мать, справедливы, то войска короля и сэра Ричарда зажали неприятеля в клещи. И графу Эссексу с его десятитысячной армией они оставили узкую полоску земли длиною в девять миль и выйти из-за подни мятежники могут только морским путем. Десять тысяч людей, у которых кончается провизия, на голой полоске земли, с тремя армиями, в их тылу. Этим вечером у себя под окнами мы не услышали ни смеха, ни громких разговоров. Только пламя костров, пожиравших все, что может гореть без разбора, высоко вздымалось, и при их неверном свете можно было рассмотреть угрюмые, Физиономии солдат. Небо все темнело, и начался дождь. Сначала только несколько капель упало с небес на землю, потом их стало больше, и, наконец, за окном полило. Я прислушивалась к тому, как он барабанит по крыше, вспоминая слова Ричарда, и как раз в это время в коридоре раздался знакомый шорох, и в мою дверь постучали.